«В общем, когда ты ржешь, я узнаю прежнего у Ильема», — сказал он. «Но вопрос теперь в том, что нам делать с этим старым засранцем?» «Не знаю». Белли снова коротко рассмеялся. «Но я думаю, что мне что-то предпринять нужно. Ведь я-то его тоже проклял, понимаешь?» «Да, ты сказал, проклятие белого хмыря из города». Если учесть, что все эти белые шмыри из всех городов натворили за последние пару сотен лет, — серьезная штука. Джинелли сделал паузу, закуривая очередную сигарету. Пустив облачко дыма, он вдруг сказал. — А я могу у него крепко скрутить. — Да нет, это начал было бель и тут же закрыл рот. Представил себе Джинелли дошедшего к старику и бьющего ему в глаза. Тут же сообразил, что Джинелли имел в виду нечто куда более серьезное. «Нет, тебе не удастся», — заключил он. Джинелли то ли его не понял, то ли сделал вид. «Еще как могу, и, пожалуй, никто, кроме меня». «Тут я бы никому не доверил дело. Не могу сделать не хуже, чем когда мне было всего 20 лет. Для меня это совсем не бизнес, это удовольствие, понимаешь? Развлечение». «Ну нет, я не хочу, чтобы ты там кого-то убивал. Хоть его, хоть кого-то другого», — сказал Билли. «Я серьезно». «А почему бы и нет?» — спросил Джинелли спокойно но в его глазах Билли видел все те же сумасшедшие искорки. Ты опасаешься стать соучастником убийств, но убийства не будет, всего лишь самозащита, потому что он убивает тебя, Билли. Еще неделя, дорогой мой, и люди сквозь тебя начнут читать объявления, не прося постраница. Ты понял? Пара недель и ты побоишься выйти на улицу, чтобы тебя ветром не унесло. Твой этот медик говорил, что я могу помереть от сердечной аритмии еще до того, как меня ветром унесет. Видно, сердце-то у меня тоже теряет в весе, как и все остальное. Халлиг сглотнул. А знаешь, мне до сих пор такое в голову не приходило. Убить, защищаясь. «Вот именно. Он тебя убивает? Ладно, хрен с ним. Ты не хочешь, чтобы я его пришил? Я его не трону. Идея, в общем-то, вшивая. Она не решит». Билли кивнул головой. Ему пришла в голову та же мысль. снимись меня это», — сказал он Лемке. «Даже белые люди из города понимали, о чем идет речь» что нужно предпринять. Если Ленке умрет, проклятие просто-напросто исчезнет. Проблема в том, что назад удара не вернешь, сказал Джанелли в раздумье. Не вернешь, согласился Билли. Джанелли загасил окорок и поднялся. Мне надо крепко подумать, Уильям, очень крепко и мне нужен хороший отдых для мозгов. Знаешь, когда в башке такая путаница и расстройство, ни до чего дельного не дамкумякаешь. А когда я смотрю на тебя, мне охота немедленно взять большую пробку заткнуть дыру в носу тому засранцу. Билли тоже встал, но чуть не свалился при этом. Джинелли вовремя поддержал его. Тот ухватился за него здоровой рукой, не помнил, когда еще в жизни так хватался за мужчину. «Спасибо тебе, дорогой, за то, что посетил меня», — сказал Белли. «И за то, что поверил». «Ты славный парень», — сказал Джинелли, отпуская его. «Попал, конечно, в скверную ситуацию, но, может, нам удастся тебя вытянуть. В любом случае, эту старую гадину мы обложим». «Я сейчас выйду и прогуляюсь пару часиков, Билли. Надо мозги прочистить и продумать кое-какие идеи. Кроме того, мне нужно кое-куда позвонить в город. Насчет чего? Потом скажу. Прежде всего, мне надо подумать».